В Варшаве беспрепятственно прошла ликвидация террористических банд, окружавшие меня офицеры слушали молча, с мрачным видом. Только однорукий Гауптман засмеялся при словах «добровольное сокращение линии фронтов в соответствии с установленным планом», но осёкся, перехватив мой встревоженный взгляд. У меня, так же, как и у него, и у других –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 Меня незамедлительно принял оберштурмбаннфюрер Бранд, невысокий сутулый человек, педантичный, невыразительный, в больших круглых очках в черно-черепаховой оправе, закрывающих лицо. Мне казалось, что я уже видел его раньше, в Хохенлихене, когда Рейсфюрер награждал меня на больничной койке. В нескольких конкретных и сжатых фразах Он объяснил, чего от меня ждут. Начатое год назад преобразование концентрационных лагерей и структур, выполняющих карательную функцию, в поставляющие рабочую силу, осуществляется не беспрепятственно. Проблема затрагивала одновременно отношения между СС и внешними службами и внутренние конфликты в недрах самой СС.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 Примечание. Здесь организация использования рабочей силы. Конец примечания. После изучения досье и рекомендаций многочисленных кандидатов, выбор пал на вас. Рейхсфюрер ничуть не сомневается в ваших способностях, в том, что вы успешно справитесь с этой задачей, требующей аналитического склада ума,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 Он пролистнул несколько страниц. «Ваша мать француженка, как я вижу». «Наверное, это был вопрос. Я попытался ответить. Мать родилась в Германии, Рейсфюрер, в Альзасе. Да, но тем не менее она француженка». Рейсфюрер вновь поднял голову. Теперь очки не отсвечивали. Я увидел маленькие, слишком близко посаженные глазки, Их удивительно мягкое выражение. «Вы знаете, что я, в принципе, никогда не принимаю в штаб людей чужой крови. Это как русская рулетка, слишком рискованно. Неизвестно, какие качества вылезут наружу даже у отличных офицеров. Но доктор Мандельброд уговорил меня сделать исключение. Он человек мудрый».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 и опять углубился в мое досье. — Вам скоро тридцать, а вы не женаты, — сказал он, вскидывая голову. — Почему? Голос звучал менторски строго. Я покраснел. У меня пока не было возможности, Рейсфюрер. Я окончил университет как раз перед войной. — Вам надо серьезно задуматься, штурмбанфюрер. «Ваша кровь цена и Германия не должна ее лишиться, если вас убьют на войне!» Слова сами собой срывались у меня с губ. «Рейсфюрер, прошу меня извинить, но священный долг национал-социалиста члена СС не позволяет мне затевать свадьбу до тех пор, пока мой народ не совладает с угрожающими ему со всех сторон опасностями. Любовь к женщине...»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 В общих чертах, Рейсфюрер. Мне особо нечего прибавить. Прежде всего, проявляйте в работе тактичность. Я не желаю провоцировать ненужные конфликты. Да, Рейсфюрер. Ваши рапорты достойны похвалы. Вы обладаете прекрасной способностью синтезировать сведения, основываясь на правильном и глубоко укорененном мировоззрении. Поэтому я вас и выбрал. Однако, внимание, я жду практических решений, а не нытья. Да, Рейсфюрер. Разумеется, доктор Мандельброд попросит отсылать ему копии ваших докладов. Я не имею ничего против. Удачи, штурмбанкфюрер. Вы можете идти. Я встал, отдал честь и собрался выйти. Вдруг меня окликнул сдержанный сухой голос Гиммлера. «Штурмбанфюрер». «Да, Рейхсфюрер». Он помедлил. «И без ложной сентиментальности». «Ясно». Я стоял на вытяжку. «Конечно, Рейхсфюрер». Я опять вскинул руку в салюте и шагнул за дверь.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 Группенфюрер Оллендорф и главы других ведомств часто пересылает ему наиболее интересные рапорты. Бранд от лица рейсфюрера вручил мне книгу Хельмута Шрамма «Еврейские ритуальные убийства». Рейсфюрер приказал раздать по экземпляру каждому офицеру СС, начиная со штандартенфюреров и выше. и также распространять книгу среди младших офицеров, занимающихся еврейским вопросом. Ознакомьтесь, очень любопытно. Я поблагодарил Бранта еще одна книга, а я почти забросил чтение. Брант посоветовал мне взять несколько дней отпуска на решение бытовых проблем. Успехов в работе не добьешься,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 Благодаря одному знакомому, работавшему в генерал-баун-инспекцион главной строительной инспекции в Берлине, Томасу по особому указанию выделили квартиру, ранее принадлежавшую евреям, и освобожденную ввиду грядущей реконструкции города. Единственная проблема при условии, что я оплачу ремонт приблизительно 500 рейхсмарок.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 Мне предложили вариант по разумной цене в районе Митте, у вдовы, в шести станциях метро от Принц-Альберт-штрассе, без пересадки. Я согласился, даже не посмотрев, и мне вручили сопроводительное письмо. Фрау Гудкнехт, краснощекая толстуха за шестьдесят, с пышной грудью и крашенными волосами, открыв дверь,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 и несколько пластинок. Кинжал из Нальчика, увы, тоже пропал в Сталинграде. Завершив расстановку, я плюхнулся в кресло и зажег сигарету. Тут же, без стука, в комнату вошла фрау Гудкнехт. — Вы не должны здесь курить. Шторы пропахнут. Я поднялся, одернул полыкителя Фрау Гудкнехт.